Глава третья. Я наказан. Как хорошо я помню непривычную тишину, которая, казалось, воцарилась в доме после того, как боль и гнев стали утихать, а я успокаиваться. И как хорошо помню, какую злобу начал чувствовать. Я довольно долго сидел, прислушиваясь, но из-за двери не донеслось ни звука. Я медленно поднялся с пола, посмотрел в зеркало, И чуть не отшатнулся, увидев свое лицо. Таким распухшим, красным и безобразным оно было. Наступали сумерки, когда в комнату вошла мисс Мерстоун, неся с собой немного мяса, хлеб и молоко. Она молча поставила еду на стол и удалилась, заперев дверь на ключ. Уже давно стемнело, я все сидел и сидел, спрашивая себя о том, что еще со мной сделают. Может, «Пошлют в тюрьму? Или еще хуже? Повесят?» Никогда не забуду, какое страдание мне доставило пробуждение следующим утром. Не успел я встать с постели, как уже появилась мисс мертстоун сообщив, что я могу погулять полчаса в саду, но не более того. Я так и сделал. И поступал так каждое утро своего заточения, продлившегося пять дней. У меня до сих пор осталось ощущение, что эти пять дней тянулись годы. Я прислушивался к малейшему шуму в доме, звяканьем колокольчика, открыванию и закрыванию дверей, бормотанию голосов, шагам по лестнице, к любому пению, смеху, свисту, доносившемуся с улицы, казавшимися мне в моем опальном одиночестве самыми печальными на свете. Я совсем потерял счет времени. Просыпался вечером, думая, что уже утро, и только спустя какое-то время догадывался, что вся семья еще не ложилась, и что впереди вся ночь. Я также помню свои ужасные сны. В последнюю ночь моего заточения меня разбудил шепот, произнесший мое имя. Он доносился из замочной скважины, поэтому я на ощупь подошел к двери и зашептал в ответ. «Это ты, Пегати! «Да, Дэвид!» — ответила она. «Ведите себя тихо, как мышка, а то кошка услышит нас!» Я догадался, что она имеет в виду мисс Мертстоун, понимая разумность предостережения, так как ее комната находилась рядом. «Как моя мама Пэггати! Она сильно на меня сердится!» «Нет, не сильно!» — ответила Пэггати. — Что они собираются со мной сделать? — Послать в школу недалеко от Лондона, — был ответ Пэготи. — Когда, Пэготи? — Завтра утром, — шепнула она. — Дэвид, дорогой, никогда не забывайте меня. Я вас никогда не забуду и буду часто вам писать, хотя я... Не очень-то в этом сильно. «Спасибо, милая Пэгати», — сказал я и поцеловал замочную скважину, так как не мог поцеловать ее саму. С той ночи я стал испытывать к Пегати чувство, которое сложно выразить словами. Она не заняла место моей матери, никто бы не смог этого сделать, но заполнила в моем сердце имевшуюся там пустоту так что я начал чувствовать к ней то, что никогда еще не чувствовал ни к одному человеческому существу. Утром, как обычно, передо мной предстала мисс Мэртстоун, сообщив, что я еду в школу. Это не явилось для меня большой новостью, вопреки ее ожиданиям. Она также велела мне одеться и спуститься в гостиную позавтракать. Там я увидел свою мать бледную, с красными глазами. Я тут же бросился в ее объятия, умоляя простить меня за ту боль, что причинил ей. «Я прощаю тебя, Дэви», — сказала она. «Но мне очень грустно от того, что ты можешь сделать больно тому, кого я люблю». Я понял, что они убедили ее в том, что я просто злой мальчишка и что она больше сожалеет об этом, чем о моем отъезде. Я попытался съесть завтрак, но на хлеб с маслом капали слезы и скатывались в чай. Моя мама иногда смотрела на меня, однако тут же перемещала взгляд на бдительную мисс Мэртстоун, опуская затем глаза вниз или отводя их в сторону. — Принесите вещи мистера Копперфилда, — приказала мисс Мэртстоун, услышав скрип колес у ворот.